тоненькие струйки Часы показывали 8, над Парижем повисла ленивая вечерняя жара, в горле у Клер пересохло. На подходе к театру Шатле она с раздражением почувствовала, как платье под мышками промокло от струек пота. Ей всего 30 лет. Уже 30. Чёрт, как она устала всё тащить на себе. Сестру выдали замуж, а на неё приданого не хватило. Вот и мыкается Клэр уже который год в прислуге. Повезло только в одном взяли театральной уборщицей. Они бомбы в семью. Так у неё оставалось хотя бы немного времени на себя. В прошлом месяце старик Жорж окончательно спился, и в театр взяли нового сторожа. Франк был видный мужчиной, на голову её выше, широкоченные руки и всего на 2 года младше. За таким, как за каменной стеной, Клэр немного смущалась молодого человека. Но каждый день надевала своё лучшее платье и неизменно следила за чистотой белья. Проклятая жара. Стирать приходилось тоже каждый день. Вот и сейчас, проходя через служебную дверь театра, она внутренне трепетала, что он ей скажет, какими глазами посмотрит. Пару недель назад Франк подарил ей нарциссы. Значило ли это, что он Нет. Клэр боялась думать о таких вещах. Нет, нет, её судьба уже предрешена. Она до конца жизни будет мыть полы и присматривать за старым отцом. Клэр, рад вас видеть. Как вы поживаете? спросил Фрэнк, явно пытаясь втянуть живот. Спасибо. Прекрасный вечер, не правда ли? ответила Клэр, украдкой вытирая рукой пот над верхней губой. как там наши русские. Сегодня все разбежались пораньше. Месье де Дягелев не приехал. Кота с дома мыши в пляс. Франк посмотрел на Клэр, и она забыла о том, что пора идти за ведром и шваброй. Воспользовавшись её замешательством, сторож подошёл к ней поближе и сказал: Клэр, я знаю, что вы очень заняты, но позвольте после уборки пригласить вас в кафе меня да спасибо Франк но вам же нельзя отсюда уходить в театре никого уже нет верь я запру мы совсем не надолго ну если так если так то я согласна ответила Клэр опуская глаза несмотря на жару работа сегодня спорилась убирала Клэр быстро и изо всех сил стараясь не залепать платье Она так долго ждала, чтобы Франк сделал первый шаг. Она так долго ждала, но приглашение в стору же всё равно застало её врасплох. Дымовая пол на последнем этаже, она смотрела на часы и представляла, как они сидят вместе, как Франк берёт её за руку и улыбается ей. Надо было спешить. Осталось только уборной главного русского танцовщика. Клер зашла в помещение, и из груди у неё вырвался вздох облегчения. Пол был таким чистым, словно его недавно уже кто-то помыл. Значит, она скоро спустится и пойдёт с Франком в бистро на площади Шатле. Может, они закажут мороженое и даже цитрунад. Может, к этому времени жара отступит. Какая нарядная здесь ширма, какие красивые букеты. Артистам балета, особенно лучшим танцовщикам, дарят столько цветов, что иногда они просто не в состоянии забрать их с собой. Вот и сейчас цветы уже начали увядать. Клер наполнила кувшин и опустилась, чтобы подлить воды в вазу. Среди стеблей роз что-то блестело. Уборщица наклонилась и посмотрела поближе. Две коробочки с красными камнями выложенными в виде двух треугольников, смыкающихся в центре. Клэр прислушивалась. Театр давно погрузился в тишину. Обычно к таким дорогим вещам Клэр даже боялась прикасаться. Репутация честной уборщицы её единственный капитал, но капитал очень хрупкий, чтобы его навсегда разрушить, достаточно одного проступка. К тому же, пора было уже спускаться. Ранг, наверное, её ждал, но блеск камней словно загипнотизировал её. Она взяла в руки коробочку поменьше и открыла. Губная помада красного цвета. Клэр посмотрела на коробочку, затем на своё уставшее лицо в зеркале уборной. Если она один разок проведёт по губам, это же не будет считаться воровством. Галера помедлила ещё минутку. Она ведь не возьмёт губную помаду себе, только один разок. Франку должно понравиться. Приняв решение, уборщица подошла поближе к зеркалу и быстро, словно опасаясь, что её кто-нибудь увидит, провела помадой по верхней губе, а затем по нижней. Потом она вернула коробочку с помадой в букет и заторопилась вниз по лестнице. Какая жара! Губы жгло. Ну, Клэр впервые пользовалась таким дорогим средством. Может, так и нужно. В служебном вестибюле её уже ждал Франк. "Клэр, это вы?" обернулся он на шум её шагов. В ту же минуту его лицо перекосилось. "О, Боже!" Франк вытянул вперёд руку, словно увидел саму смерть. Клэр повернулась к зеркалу, и из уголков её губ на шею стекали тоненькие красные струйки